Глава 41. Первые аресты были прямо за г л я д е н ь е Среди семи полей для гольфа в собственности Вонна его любимым был «Роллинг Дьюнс» — элитный клуб на юге округа Брансуик с живописными видами на залив и со всей приватностью, какую мог потребовать серьезный гольфист. Презирая ритуалы, Вон все же позволял себе раз в неделю небольшое баловство — Каждое воскресенье в 8 утра он собирал своих сообщников в мужском гриль-баре этого гольф-клуба на завтрак и коктейль «Кровавая Мэри». Настроение там всегда царило расслабленное, даже игривое, чему способствовала сугубо мужская атмосфера, ценимая в возрасте 60-70 лет. Их ждали пять часов на образцовом поле. Пиво, изысканные сигары, пари на каждую лунку с попытками простительного жульничества – Возможность сквернословить, не хватая себя за язык, травить забористые анекдоты. И все это без вмешательства подручных, подносящих клюшки и незнакомых игроков. Первый удар назначался на девять утра, и вон всегда бронировал полчаса до и полчаса после. Он терпеть не мог столпотворение на поле и однажды уволил стартера, из-за которого пять минут прождал, пока уберутся две медлительные пары игроков. Братья Мэйтаны, в е н с и Флойд, вечно цапались, их приходилось разводить. Вон всегда играл с Флойдом, Вэнс был партнёром Рона Скиннера. В воскресенье 16 октября четверо из пяти кузенов начали игру, не зная, что их подстерегает. Пятый, Хэнк Скоули, привёз босса и укатил, чтобы снова за ним приехать через пять часов. Он терпеть не мог гольф и обычно проводил воскресное утро с женой и детишками. Он ехал домой, прокручивая в голове очередные дела, управлял машиной осторожно и не превышал скорость, тем не менее на шоссе номер девяносто восемь был остановлен патрульным. Он не собирался перед ним лебезить и уже открыл рот, дабы заявить, что ничего не нарушил, как вдруг услышал, что арестован за убийство. Через считанные минуты после остановки Хэнк уже сидел в тесных наручниках на заднем сидении патрульной машины. Четвертая лунка в р о л л и н г д и о н с принадлежала к трудной категории «Пар-5» с загибом вправо. Грин от Ти не был виден. Лунка находилась у края поля, неподалеку от улицы, заслоненной деревьями и густыми кустами. За кустами притаился Элли Пачеко со своими людьми. К бункеру на грине подъехали два гольфкара, и агенты дождались, пока Вон, Флойд, Вэнс и Рон выйдут со своими клюшками-паттерами. Гольфисты курили сигары и хохотали. Внезапно, откуда ни возьмись, появилась дюжина людей в тёмных костюмах и сообщила, что игре конец. Прямо на грине все четвёрки надели наручники. Их увели за живое ограждение и посадили в машины. Сотовые телефоны и бумажники были конфискованы, клюшки, ключи и холодное пиво остались в гольф-карах. Паттеры, мечи и сигары на пустевшем грине. До выхода на поле следующих двух пар игроков оставалось полчаса. Загадка исчезновения гольфистов будет будоражить гольф-клуб еще целые сутки. Для каждого кузена предназначалась отдельная машина. Элли п о ч е к о ехал на заднем сиденье с Воном Дюбозом, который после нескольких минут молчания пробурчал. «Вот досада. Такую игру испортили. Я хорошо прошёл три лунки». «Рад, что вам понравилось», — сказал Элли. «Может, объясните, что всё это значит?» «Тяжкое убийство. Любопытно. Кого убили?» «Всех сразу не упомнить, да, Вон?» х ю г а Хэтча. Вон принял это спокойно и больше ничего не сказал. Хэнк Скоули, братья Мэйтона и Рот с к и н е р верные своему кодексу, доехали до тюрьмы, не произнеся ни слова. Лишь только арестованные оказались в наручниках и лишились сотовых телефонов, бригады ФБРовцев нагрянули в их дома и офисы и принялись описывать и выносить компьютеры, телефоны, чековые книжки целые шкафы дел. Все, что могло послужить уликами. Офисы Мэйтонов и Рона Скиннер оказались с виду безобидными, со штатами помощников и секретарей, но дело было в воскресенье, и вторжение ФБР происходило без свидетелей. Хэнк Скоули держал свои записи в подвале дома, поэтому их перенос в фургон мрачными агентами происходил на глазах у испуганной жены и детей. Вона Дюбоза не оказалась ни при себе, ни дома ровным счетом ничего изобличающего. После снятия отпечатков пальцев и фотографирования свежеиспеченных обвиняемых развели по отдельным камерам. Снова свидеться им предстояло только через много месяцев. Вону предложили на обед черствый сэндвич. Он отказался и был припровожден в комнату для допросов, где его ждали Элли Пачеку и Дуг Хан. Кофе и воду он тоже отверг, зато запросил адвоката. п о ч е к а зачитал его права, но подписать форму, подтверждавшую, что он с ними ознакомлен, Вон отказался. Последовало повторное требование предоставить адвоката, а также п р о с ь б ы сделать телефонный звонок. «Это не допрос, Джек», — небрежно бросил Элли и продолжил. «Так, разговор. Первое знакомство, благо, что теперь мы знаем твое настоящее имя. Мы пробили по базе твои отпечатки и наткнулись на интересный факт. В 1972 году тебя арестовали за нападение при отягощающих обстоятельствах и покушение на убийство». Тогда ты был Джеком Хендерсоном и состоял в банде однокашников, торговавших наркотиками и крышевавших проституцию и букмекерские конторы. После вынесения приговора в с л и д а л и Луизиана, ты решил, что тюрьма не для тебя, и сбежал. Отказался от прежнего имени, назвался Вонным Дюбозом и целых сорок лет успешно оставался невидимкой. Теперь игре пришел конец, Джек. «Мне нужен адвокат». «Будет тебе адвокат, Джек. Только не тот склизкий болтун, которого ты задумал пригласить. Ребята этого сорта стоят кучу денег, а ты с девяти утра превратишься в полного банкрота. Совсем как твой папаша, повесившийся в тюремной камере. Все твои банковские счета будут заморожены, Джек. Больше тебе до денежек не дотянуться». «Адвоката!» Клайду Уэстби предоставили привилегию полуприватного ареста. Рано утром в воскресенье ему позвонил ФБРовец, сообщивший, что его время пришло. Клайд сказал жене, что возникла проблема на работе, и ушел. Приехав на почти пустую стоянку торгового центра, он остановился рядом с черным Шеви Тахо. Оставил ключ зажигания под водительским ковриком, вышел, вытянул руки и уже в наручниках сел на заднее с и д е н ь е Тахо. Он не предупредил жену, что с ним произойдет. Не хватило духу. Располагая его офисными ключами, две бригады агентов ФБР нагрянули в офисы офшорной компании «Стар-С», находившиеся в его отелях. В понедельник всех гостей попросят съехать, все заказы номеров будут аннулированы. Отели закроются на неопределенный срок. Кузенам предоставили право позвонить по телефону. Об их аресте стало известно, и эта новость распространилась по всей организации, как пожар по лесу. б е ж а т е л е й нет, вот какой вопрос в панике задавали себе менеджеры. решение еще не было принято а большинство уже оказались арестованы их офисы подверглись тотальному обыску в белокси адвокат с т е й в и ш отправлявшийся с женой в католический собор на воскресную службу был остановлен по пути двумя агентами его уведомили что он и его партнер обвиняются в нарушениях а к т а рико и он подвергнут аресту после чего предоставили выбор либо он отдает ключи либо ф б р в ц ы сами вышибают двери Стейвиш нежно п р о с и л с я с женой и, не обращая внимания на удивленные взгляды других прихожан, в слезах отправился в сопровождение агентов к себе в офис. В казино «Трэжер Ки» четверо агентов сообщили дежурному менеджеру, что заведение закрывается. Оставалось уведомить о закрытии игроков и в ы в е с т и их из помещения. Еще один агент позвонил вождю к э п п е л у и пригласил его в казино. Вождь в считанные минуты примчался и сразу был взят под арест. Взвод приставов вывел рассерженных игроков из казино и проводил их на стоянку. Постояльцев обоих отелей при казино заставили немедленно собрать вещи и съехать. Срочно примчавшегося туда Билли к э п е л а арестовали вместе с Адамом Хорном и еще тремя менеджерами казино. Приставы с трудом справлялись с возникшим хаосом. Игроки, постояльцы отеля и сотрудники казино были растеряны. Расходиться никому не хотелось, но выбора не оставалось. Все двери заперли и опечатали. В три часа пополудни, в воскресенье, Филис Турбан пила на своей веранде чай со льдом и читала книжку. Её сотовый телефон, завибрировав, отразил незнакомый номер. Некто, не называя себя, сообщил. «Вам вместе с вашей подружкой МакДовер, у Воном Дюбозом и еще сотней мошенников предъявлены обвинения. ФБР врывается в офисы по всему побережью. На очереди ваш». По временному телефону, номер которого уже был известен ФБР, она тут же позвонила к л а у д и пребывавшей в неведении. Та Хэнку Скоули своему непосредственному связному, но его номер не отвечал. Обе женщины стали лихорадочно искать новости в интернете, но ничего не нашли. ф и л и с предложила на всякий случай убраться подальше и позвонила в компанию авиачартеров в Мобиле. Реактивный самолет мог поднять их в воздух не позднее, чем через два часа. Чартерная компания, проинструктированная на подобные случаи, связалась с ФБР. Агенты, наблюдавшие за Филлис, проследовали за ней в ее секретный офис, находившийся в дорогом Стрип-молле около аэропорта. Она вошла туда с одним ключом в руках, а вышла с двумя увесистыми сумками Прада. Агенты направились за ней к терминалу авиации общего назначения регионального аэропорта Мобила. Чартерная компания сообщила ФБР, что их регулярная клиентка желает совершить посадку в Панамы-Сити с целью подобрать там одного пассажира. Пунктом назначения числился Барбадос. ФБР, и Федеральное авиационное агентство велели чартерной компании осуществить заказ. В 16.50 Лир-40 вылетел из Мобила и через 20 минут приземлился в п а н а м а с и т и Тем временем судья МакДоувер примчалась в свой любимый кондо при г о л ь в к л у б е «Рэббитран», быстро набила большую сумку и метнулась в аэропорт. Она была там в 17.15, сразу после приземления Лира. Капитан поприветствовал ее на борту и отлучился в терминал для оформления документов. Через четверть часа второй пилот предупредил Кладио и Филлис, что из-за нелетной погоды в Мексиканском заливе вылет задерживается. «Нельзя, что ли, облететь грозу?» — крикнула Филлис. «Сожалею». Со стороны хвоста к самолету подъехали две огромные черные машины. Увидев их у левого крыла, Клаудия выругалась под нос. Надев на обеих женщин наручники и выведя их из самолета, агенты провели в нем обыск. Вместо смены одежды арестованные взяли с собой столько ценностей, сколько сумели унести. Бриллианты, рубины, редкие монеты, пачки денег. Инвентаризация, произведенная спустя месяцы, оценила все это в 4,4 миллиона долларов. Арестованные не ответили на вопрос, как они собирались пронести свой драгоценный багаж через таможню Барбадоса. Еще более внушительным был результат обыска в кондоминиуме судьи МакДовер у в р э б и т р а н Найдя после долгих поисков хранилище, агенты застыли в удивлении. Они не ожидали увидеть столько денег, драгоценностей, предметов искусства, редких книг и часов, антиквариата. Зато обыск самого жилища судьи дал совсем небогатый улов. В ее офисе агенты, как обычно, конфисковали компьютеры, телефоны, судебные дела. Компьютеры из офиса Филлис Турбан для противозаконной деятельности как будто не использовались. А вот два лэптопа из ее секретного офиса были забиты банковскими счетами, переводами, корпоративными данными, записями о сделках с недвижимостью, перепиской с юристами в странах, известных как налоговый рай. По всему отростку штаты прошлись широким мелким гребнем. К вечеру воскресенья под арестом оказались 21 мужчина и две женщины, которым готовились предъявить кучу обвинений, и в предстоящей неделе эта куча грозила многократно вырасти. Среди арестованных был и Дель Гадо, которому агенты испортили тренировку с серьезным утяжелением в гимнастическом клубе. По бумагам он числился работником бара, принадлежавшего компании, в которую он не входил. Его преступления, судя по обвинительному акту, состояли в отмывании денег. Пройдут годы, прежде чем вскроются совершенные им куда более серьезные преступления.